«Но только после работы», — строго предупредила Ирина Михайловна. «Хлопов, назначаю тебя ответственным». Лева и выглядел ответственным, одет прилично и с красным галстуком. на звено, волоча грабли, уныло потащилось на берег. Волга искрилась, вдали плыла самоходка, легкие волны шуршали по камешкам, а перед пацанами простирался истоптанный и загаженный пляж. «И где тут мусор?» — обозревая пространство в тоске, спросил Титяпа. «Работать не хотелось». Обездельничать было скучно. Горохов махнул рукой перед носом Гурьке, Гурька, конечно, моргнул, и Горохов тотчас стукнул его снизу по подбородку. За испуг, Сайчко! Гурька лязнул зубами, а Горохов сразу поддал ему и второй раз, и третий, и четвертый, наставительно поясняя: за невежество, за невежество, за невежество. Сыпаси, сыпасибо! еле произнес Гурька. Тетяпа тоже придумал забаву. Он поскреб Горохова по голове и сказал. Что-то жопа зачесалась. Сам ты жопа возмущенно завопил Горохов, набросился на Титяпу и повалил его на песок. Говори мне, дяденька, прости обосянца! Куча мала! Тут же завопил обрадованный Гурько и рухнул сверху на Горохова. Пацы, плющи нас! На горьку упал Сережа Домрачев, на Сережу Славик Мухин, на Славика, повизгивая, надпрыгнул Юрик Танких. Тетяпкин, раздавленный пацанами, отчаянно завыл где-то внизу в недрах куча малы.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 Откровенное и злобное. Там, на поляне, Лёве не удалось одержать победу. Но он не отказался от своего намерения. И Валерка отвечал Лёве угрюмым и непримиримым взглядом. Навалявшись в куче пасы разлепились, поднимаясь на ноги. Лишь помятый Титяпа корчился на песке и стонал. Но вдруг он перекатился сбоку на четвереньке, принялся шарить в песчаных рытвинах пятерней, и в пальцах у него блеснула монета — серебряный олимпийский рубль. «Обаци!» — обалдев, восхитился он. «Чур мое!» Он вскочил, как новенький, и паци обступили его, разглядывая находку. «Солидол!» — одобрил Славик Мухин. «Везучка!» — согласился Сережа Домрачев. Паци, не стесняясь, завидовали Тетяпе. Рубль сам по себе был суммой весьма серьезной, и человек с рублем являлся личностью состоявшейся и обеспеченной, взыскующей особого отношения. А тут и рубль не простой, а олимпийский,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 «Первое слово дороже второго!» «Ты чё, зажилил рубль, да, отчаянно завопил гурько, бросая копать!» Тетя позамялся. Он и сам чувствовал несправедливость своего успеха. «Давайте подцы поделим», — миролюбиво предложил Славик Мухин. «Сто на восемь. Двенадцать с половиной копеек». «Денег полкопейки не бывает», — прошептал Юрик. «А мне ничего не надо», — с достоинством отказался Лева. Валерка искоса глянул на него. Лева делал вид, что выше любого дележа. Валерка понял, что правильный пиявец просто не знает, как ему участвовать в неправильной жизни, потому и уклоняется. «Сто на семь — четырнадцать копеек, — пересчитал в уме Славик, — и две копейки лишние. Надо разменять рубль у вожатых. А две копейки вскинулся принципиальный Горохов. Две копейки фигня, — заметил Славик». «Ага, фигня!» – возмутился Горохов. «На тебя нападут с ножом, а ты такой побежал мильтоном звонить, а две копейки нету. Все? Смерть?» «В милицию звонить бесплатно», – опять прошептал Юрик. «Давайте сыграем», – осенил Тетяпкина. «Кто победит, тому и рубль». В игре у Тетяпкина оставался шанс овладеть рублем по-честному. «Во что будем?» «Поцы задумались. Игра должна выявить самого достойного». «В хали-хало!» – Гурька подскочил на месте, будто взорвался. «Мячик есть, а левович пускай водит. Ему рубль не нужен». «Согласен, левович Подцы вытрачились на Лево. «Ладно», – поразмыслив, сказал Лева. Гурька тотчас пяткой прорыхлил на песке две линии. Их разделяло шагов двадцать. Подцы выстроились на одной борозде, а Лево с мячом в руках стал на другой. Правила знали все, и пиявец тоже. Игра заключалась в том, что надо добраться до Лева.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 И выкрикнул «Хали-хало-стоп!» Пацаны скакнули и опять оцепенели, будто заколдованные, пристально глядя на Лёва. Но пылкого Гурьку команда «Стоп» настигла в прыжке. Гурька окаменел прямо в воздухе и упал на песок в позе полета. «Жека Гурьянов, ты дернулся, сказал Лёва. «Я вообще не дергался. Лёжа, как пролече, возмутился Гурькой. «Я же не могу висеть! Я же не виноватый!» Лёва вдруг с силой метнул мяч и попал точно в грудь Славику Мухину.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 Но Валерку охватило мрачное ожесточение. Надо же хоть в чем-то превзойти вампира, и дело не в рубле. Почему все победы вампирам? Валерка испепелял Леву взглядом, и Лёва это видел. «Хали-хало-стоп!» — выкрикнул он. Внезапный удар его меча вышиб Серёжу Домрачева. «Тетяпкин, ты двигаешься?» «Я дышу, я ж не сам! Возвращайся на исходную!» Валерке хотелось броситься на Леву и что-нибудь с ним сделать, но что он мог? избить леву сорвать с него галстук толкнуть в воду но лева позвал бы на помощь своих прислужников и главное зло таилось ведь не в леве таких как Лева в лагере еще двенадцать главное зло в стрателате и против серпа ивановича Еронова пионер валерка лугунов был бессилен на следующем хали хало Лева возвратил на исходную черту горохова с юриком и нацеленный на него клин из мальчишек теперь возглавил валерка Пацы замерли, как игрушечные солдатики на игрушечной войне, но Валерка чувствовал себя настоящим командиром, который ведет свой отряд в настоящую атаку. Далево, когда вражеского танка оставалось три шага. Валерка хищно улыбнулся: он победит вампира, хотя бы в игре, верно говорил Анастасийка. Игра она одна происходит на самом деле. А все прочее, где сейчас торжествуют вампиры, это как бы понарошку».